Глава четвертая. К сожалению, фильм «Хранителя замка семь камней» хоть и был красочно-объемным, но локации у него оказались ограниченными. Дракон Цюлун по миру с красивым названием «Эофир» не летал. Он был привязан к замку и максимум, что видел, открывающийся со стен пейзаж. Но знал он много. Все тексты из когда-либо попадавших в библиотеку книг он в себя впитал, как и все когда-то происходившие события и разговоры. От него я узнала, что однажды скучающий творец всего сущего жизнелюб создал братьев и сестер — громолюба, землелюба, водолюба, воздухолюба и еще кучу всяких любов. Те создали магических тварей и наделили их своей силой. Магические создания принялись плодиться, размножаться и воевать за территории. Жизнелюбу это не очень понравилось, и он создал людей и наделил их разумом, а вот магии им не дал. Зато подарил возможность забирать ее у монстров, убивая их. Таким образом, он решил проблему численности популяции всяких разных тварей и занялся созданием других миров и рас для развлечения, чтобы не скучать. А тем временем на эуфире образовались государства, жизнь текла своим чередом и оказалась в королевстве под названием Горалия. Оно небольшое, гористое и воинственное. Город в Горалии всего один, но огромный, горит. Основная масса подданных живет в замках. Семью камнями владели бароны ловы. Им же принадлежала деревня и пара когда-то процветающих, а ныне заброшенных шахт. Можно было бы богатеть и дальше, но меловы, заработав огромное состояние, обленились и из трудяк и воинов превратились в транжир и повес. Обязательные испытания, а чтобы сохранять титул и владение, нужно убить монстра и получить его силу. Они проходили спустя рукава, выбирали самого хилого и продолжали кутить, а замок тем временем ветшал. Вот и хиленькая сирота Катарина должна была пройти обязательное испытание. Ее родители погибли пять лет назад. Возвращаясь домой из столицы в нетрезвом виде, они, не справившись с управлением на горной дороге, сорвались в пропасть. Дядька тоже представился так ничем и не отличившись. А тем временем Синарити исполнилось девятнадцать, а это возраст совершеннолетия и вступления в наследство, но... Его Величество Сигизмунд понял, что от миловых толку не будет, и решил прибрать замок к рукам. Именно поэтому на арену вывели бивни хвоста, очень опасного монстра, с которым не каждый подготовленный боец справится. Король рассчитывал, что Синарита испугается, и откажется от боя, передав свою судьбу в его руки. Лебедяна тоже готовила племянницу покойного мужа к отказу от поединка и объявлению помолвки с Совковым. Соответственно, и к передаче семи камней новому хозяину. Однако с этим был в корне не согласен хозяин замка Тюлун. Его разбудили горькие рыдания Катарины. Бедная девочка не могла противостоять мачехе и соседу. Она готовилась убиться на арене, но дракон решил рискнуть и выдал ей из своих запасов специальный ритуальный кинжал для отбора силы. «А как же я попала в ее тело?» — спросила я, с трудом ворочая языком, расслабившись в бассейне. «Вот этого я тебе сказать не могу, потому что не знаю. На всё воля жизнелюба», — ответил дракон. «Меня совсем разморило, нехотя, выбравшись из воды». Я добрела до комнаты и улеглась на кровать, а Лун продолжил рассказ об эуфире, устроившись на подушке. Так я узнала, что некоторые монстры — не монстры, а вполне себе добродушные магические существа, например, пегасы и грифоны. Люди теперь предпочитают их приручать, а не убивать. Хотя негодяи порой встречаются. Ведь чем больше человек отбирает магии, тем могущественнее он становится. А куда проще отобрать жизни силу у доверчивого и слабого, чем у достойного соперника. И вот для того, чтобы подобное не допускать, а еще чтобы предотвращать нашествие опасных тварей и коварных соседей, в королевстве есть генерал Янисград и его армия. Про этикеты всякое такое я усвоила одно. Чем сильнее маг и богаче, читаю, убил больше чудовищ, тем более он раскрепощен, может вести себя как хочет и носить, что хочет. Никто не посмеет ему и слова сказать. А что касается попаданцев, тут мне радоваться оказалось нечему. «Обратной дороги нет. Во всяком случае, Лун о ней не имел понятия, потому что про умных попаданцев никто не знал, а тех, кто себя выдал, считали монстрами и убивали на арене, забирая жизнь и силу. Да-да, если у местного человека силу забрать не представлялось возможным, то с попаданцами это работало так же, как с монстрами. Из этого следовал только один вывод. Мне нужно стать могущественной и богатой местной жительницей и ни в коем случае себя не выдавать». С этим твердым намерением я и проснулась ранним утром, что первым делом отметила — в комнате тепло. Открыв глаза, с удивлением обнаружила, что спальня преобразилась. Нет, ремонт в ней не сделали, и шторы на окна не повесили. Но ее как будто отмыли до блеска. Даже дышать стало легче. «Это ты сделал?» — спросила я Луна, обведя спальню рукой. Дракончик сидел на столе и потешно хлопал глазками. «Я...» но сил на весь замок у меня пока нет, едва его согрел. Но если у нас с тобой все получится, то я буду расти и крепнуть до тех пор, пока снова не смогу взлететь на самую высокую башню, чтобы накрыть все семь камней своей защитой». Про это тоже было в фильме. Когда Атюлун вырастет, он станет похож на настоящего дракона и будет сидеть на самой верхней точке замка, внимательно вглядываясь в горы. А вот чтобы он вырос, я должна замок оживить, отремонтировать, Вложить в него заботу и любовь, наполнить жизнью, то есть вернуть в деревню крестьян, которые сбежали от нерадивых хозяев. Для этого всего нужны деньги, а где их взять? Придется придумывать. Луна, а вот скажи, ты знаешь, как добытое из шахт отправляли на продажу и что там вообще добывали? Драгоценные камни там добывали и относили в руках. Обломал меня дракончик. Ладно, зайдем с другой стороны. А вот крупные грузы как в Горалии перемещают? Есть же здесь промышленность, заводы, фабрики, лесопилки всякие. Может, надо опилки на дерево перерабатывающее предприятие большими партиями перевозить? Спросила я и пошла в свой потрясающий санузел. Шкаф, дверь в него так и не закрыл. Я, Кать, понимаю, о чем ты говоришь. Только по той причине, что выпил твою кровь и знаю, чем ты в своем мире деньги зарабатывала. Здесь тех штук, которые ты называешь фурами, нет. Все товары доставляют на повозках. Богатые люди могут позволить себе порталы, а насчет заводов и фабрик не скажу, никогда не интересовался. Ладно, эту информацию позже сама выясню. Я быстро освежилась, вернулась в комнату и открыла шкаф. Одежды и Катарину тоже не баловали. Меня встретили три печальных платья и потрепанное белье. Лун, у нас совсем-совсем нет денег. Ты же прятал где-то кинжал, который дал Катарине. Может, там мы золотишка завалялась? Затаенной надеждой воскликнула я, доставая грязно-синее платье. Золотишка не завалялась, но я знаю, где в шахте новая жила. С силой громолюба ты запросто сможешь туда попасть. Вот тоже задачка. Никакой силы я в себе по-прежнему не чувствовала. И уж тем более не собиралась ее использовать, не разобравшись в инструкции. Ладно, надо успокоиться и не пытаться решить все проблемы разом. Мне ведь сейчас надо в гарнизон. Едва натянула платье и заплела косу, шкаф метнулся на свое прежнее место, закрывая собой мой тайный спа-салон. Ага, значит, кто-то идет. Я повернулась к двери, сложив руки на груди, и дверь, распахнувшись, ударилась о стену, будто ее открыли с ноги. На пороге стояла злющая лебедяна, и вчерашняя тетка в сером платье и нелепом чепце. Я выгнула бровь, а они обе как-то даже растерялись, словно не ожидали, что дверь им поддастся. Неужели ночью пытались войти и не смогли? «В чем дело? Почему без стука?» Лебедяну перекосило. «Ты, ты!» — зашипела она. Я ее перебила. «Не стоит удивляться, тетушка. Сила громолюба любого человека меняет. Вы разве этого не знаете?» Я чувствовала уверенность в себе, потому что Лун мне ночью сообщила о том, что магия людей меняет. Так что Катарина вполне могла смелеть. Вот и служанка. Кажется, именно ее Витольд назвал вчера «галкой». Сразу мне поверила и низко поклонилась. «Ты не могла, только не ты!» — горевала лебедяна. Я вздохнула, сделала шаг и похлопала ее по плечу. «Вижу, тетушка, вам сложно принять действительность. Может быть, вам стоит отправиться к себе домой?» — предложила я с притворным сочувствием и... допустила промашку. «Мой дом здесь. Тебе память отшибла. Забыла, что мы с мужем продали дом, чтобы хоть как-то поддержать семь камней. Ты по закону не имеешь права меня выгонять». Хорошо, что из-за того, что лебедяна сильно разозлилась, она не удивилась, ведь Катарина должна была это знать и помнить. Ну, я подумала, что вы могли бы назвать своим домом дом графа Совкова. Вы с ним прекрасно ладите, выкрутилась я. И о том, что жених Катарина и вдова-дядьки давно состоят в романтических отношениях, мне тоже Лун сообщил. Они даже особо не скрывались от тихой сироты. Почему бы им не пожениться и не свалить куда подальше? Однако почему-то мое предложение. Окончательно вывела лебедяну из себя. Она побагровела и кинулась на меня скрючив пальцы, намеревалась расцарапать лицо когтями. Вот тут-то моя магическая сила и дала о себе знать. Внезапно ударили летавры. Или, не знаю, что это было, но прямо будто кто-то изо всех сил ударил одной металлической тарелкой о другую. Звук отразился от стен и запустил ударную волну, отбросившую лебедяну и галку, приложив их спинами к камням. Я подскочила от неожиданности и заткнула уши. Но волна шла от меня, и другого воздействия не оказала. «Так ты вот какая магия громолюба!» Но пока я пыталась понять и осознать, как мне может помочь в жизни сила звука, на него явился генерал. «Синора Лебедяна, я неясно выразился вчера?» — поинтересовался он холодно, пронзая сползавшую по стене тетку Катарины. Она поспешно поднялась на ноги и запречитала. «Синор, генерал, вы все не так поняли. Мы с горничной пришли, чтобы помочь Катарине одеться в гарнизон, а она на нас напала. Она опасна и с собой не владеет. Вы не должны ее отпускать домой после занятий. Моя племянница себя не контролирует. Ее нужно пока изолировать от людей». За моей спиной раздалось недовольное кряхтение. Это возражал Лун. Но я и без его подсказок уяснила. «Лебедяне, для чего-то нужно удалить меня из семи камней». Однако я не успела возразить и рассказать Янису, что тетка на меня первая напала. К тому же, действительно, сила вырвалась сама, и я ее не контролировала. «А не получится, даже если вы правы», — ответил генерал, пока я соображала, как оправдываться. «Вы разве сами не видите, что Катарина разбудила хранителя замка? А значит, ей нельзя надолго покидать семь камней, пока он не войдет в полную силу. Но выход есть, не переживайте». Я поживу этот месяц в замке и проконтролирую, чтобы Катарина никому не навредила. Велите мне подготовить комнату рядом с ее комнатой. Все это лебедяна выслушала со сложным выражением лица. В нем читалась крайняя степень удивления, отчаяния, ярость и даже страх. «Не может быть! Как такое возможно?» — выдохнула она. Лично я не понимала, а в чем невозможность-то? Лун проснулся сам и сам пошел на контакт с несчастной сиротой, которая по воле судьбы оказалась единственной законной хозяйкой древних стен. но не было у него другого выбора, а спать надоело. Что тут такого? Я удивлен не меньше вашего, Синора, но факт остается фактом. Хранитель Катарину признал и проснулся. Камни потеплели. Лебедяна с лица сошла. Видимо, этот факт стал для нее ударом, перевернувшим всю жизнь. Я же стояла и помалкивала, потому что не понимала, чего они с Касьяном хотели от Катарины и Семи Камней. Лун об этом мне ничего не рассказал, но разберусь, позже. «Готова, Синарита?» — спросил генерал, переведя строгий взгляд на меня. В последний момент я удержалась от того, чтобы не ляпнуть, что как пионер всегда готова. Вовремя прикусила язык и ограничилась кивком. Вышла из комнаты, тщательно закрыв за собой дверь и, не прощаясь с лебедяной, двинулась за Янисом к порталу. Признаться, немного волновалась. Какой он, этот гарнизон? Что мне там придется делать?» «Хорошо бы чистить картошку и строем ходить, но что-то мне подсказывало, магическое обучение проходит иначе». Однако генерал имел ко мне пару вопросов и держать их в себе не желал. «Скажите, Синарита, каким образом вам удалось разбудить хранителя?» — спросил он неожиданно вежливо, как будто резко Катарину зауважал. «Из ночного общения с Луном я многое об эфире и гражданах горали поняла». Поэтому знала, что сила духа и магические способности здесь ценятся дороже денег. А отвечать мастеру истины лучше честно. Я его не будила. Целун устал спать и проснулся сам, а мной удовлетворился за неимением лучшей хозяйки. Выложила как есть, упустив только то, что я не Катарина. Генерал притормозил и посмотрел на меня внимательно. Видимо, убеждался, что чутье на правду и ложь его не подводит. Хмыкнул удивленно. «Допустим. Но неужели он не понял, что вы не сможете заработать достаточно средств на его содержание, и ему придется снова уснуть? Нет, я не забыла, в чем теле оказалось, и что Катарина не производит впечатления хваткой бизнесвумен, однако возмущение скрыть не смогла. Что за сексизм? Вы удивитесь, но у меня светлая голова, и я обязательно найду способ разбогатеть. Хранитель не пожалеет о том, что выбрал меня. Вы надеетесь оживить шахты? Но кто в них будет работать?» «Ваша деревня пуста, не сами же вы займетесь поисками и добычей камней», не спешил расставаться со скепсисом Янис. «Мы тем временем прошли через двор и вышли через калитку на платок к порталу. А вам-то что за дело до моего благосостояния?» спросила я, устав от его неверия в мой успех. «Я в ответе за безопасность Горалии, и мне важно, чтобы замок был под надежной защитой. Ваш отец и даже дядька обеспечивали семь камней хотя бы минимально, а в вас я глубоко сомневаюсь». «Почему вы не передали заботу о замке королю? Как же с ним тяжело. Он меня засыплет и погребет под своими многочисленными вопросами. Поживем, увидим, как пойдет. Ведь передать ему замок никогда не поздно». Пробурчала я лишь бы отстал и приложила ладонь к порталу. Овал мгновенно ожил и закрутился воронкой. «Пойдем уже в гарнизон, займемся моей подготовкой. А, генерал?»